Дик пошёл в лес и срезал тонкие палки. Татьяна была в полузабытье. Видно, она ещё ударилась и потому потеряла сознание, но когда Дик стал прилаживать палки к ноге куском верёвки, который принёс с собой, она закричала от боли, заплакала и пришла в себя. Дик не слушал её плача, хотя Казик просил его остановиться и не мучить Марьяну. Но Дик всё же сначала замотал ногу так, чтобы она была неподвижна. Они осторожно отнесли Марьяну в лес, где под густым покровом листвы ливень не так свирепствовал. Она уже совсем очнулась, ей было больно, но она терпела. "Как глупо", говорила Марьяна, "как я вас подвела". "Молчи", сказал Дик. Он старался разжечь костёр, а Казика послал найти большой пустой орех, чтобы в нём вскипятить воду. "Ничего", говорил он. Всё-таки мы спустились. Марьяна так устала, что несмотря на боль вечером заснула. А Дик и Казик долго ещё сидели у костра и думали, что делать дальше, потому что всё было очень сложно. Можно было, конечно, послать Казика обратно в посёлок, но идти в посёлок надо дней 5, если не больше. Ити тяжело: болота, густой лес, плохие места. Да и оставаться одному дику с Марьяной тоже было опасно. Один человек обязательно должен ходить на охоту за дровами, и тогда Марьяна останется одна, беззащитной. А лес не любит беззащитных. Даже если ей оставить бластер, всё равно может подкрасться какой-нибудь гад, его даже и не заметишь. Ладно, сказал наконец Дик. Значит, мы делаем с тобой полозья и везём Марьяну к реке. Правильно, сразу согласился Казик. Главное переправить её через реку. Ну или хотя бы одному из нас переправиться, правда? Мы доберёмся до людей и позовём их. Так и сделаем, сказал Дик. До реки мы её дотянем за полдня. Там бы перебраться, только бы они не улетели. Только бы они нас подождали, сказал Казик со страстью, словно молился. Они не должны улететь, они должны понять, что без их помощи нам здесь конец. Но они же с земли, они умные, они всё понимают. Давай спать, сказал Гик. Спи, а я посижу. Потом разбужу тебя. Завтра дойдём до реки. Дойдём, сказал Казик. Нам уже немного осталось. Дождь стучал по листве, он утихал, и тяжёлые капли срывались и падали на мох. В тот день они до реки не дошли, хотя она сверху казалась близкой. По дороге к ней надо было перебираться через болото, к тому же они потратили немало времени, чтобы соорудить для Марьяны салазки. Дик срезал жерди для салазок, но тонких лиан, чтобы их связать не нашлось. Марьяне стало хуже от боли, которая не отпускала, и от сотрясения мозга. Правда, они не знали, что у Марьяны сотрясение мозга, но её тошнило, болела голова, и она с трудом узнавала своих спутников. Синяки на щеке, на груди, на боку стали чёрными. Ночью опять поднялась буря. Правда, почти без дождя молнии били по стволу дерева и скатывались на землю огненными змеями. Дик порадовался, что они успели слезть. Порывом бури сорвало с верхних ветвей остатки воздушного шара. Они увидели его падающим и сначала в темноте не поняли, что это такое. Молнии освещали чёрное блестящее покрывало, которое медленно опускалось в лес. Утром Казик подкрался к неизвестному существу, которое лежало недалеко от них и понял, что это их старый шар. Он теперь совсем не был похож на шар. И даже трудно было представить, что он мог подниматься в воздух. От оболочки остались лишь громадные рваные клочья, от корзины жалкие обломки. Но были верёвки, была плёнка пузырей, так что Дик с Казиком сделали чудесные саласки для Марьяны и даже сверху соорудили что-то вроде полога, чтобы у реки не мучили мошки, которые там роятся чёрными тучами. Весь следующий день ушёл на переправу через кишащие годами болота, и заночевать пришлось на островке, сплетённом из тростника и водорослей. Островок притулился к берегу реки. Марьяна была в бреду, У неё поднялся жар, и никому было ей дать лекарство, так как в лекарствах разбиралась только она сама. Острову чуть покачивался. Под ним катилась река, если сильно наступить, то нога проваливалась. Ночью Казик убил большую змею, которая тоже хотела переждать темноту на островке. Казику казалось, что они улетели из посёлка страшно давно, может быть, год назад. Из тех пор куда-то идут, ползут, карабкаются, и никогда это не кончится. Чтобы отвлечься, он представлял себе сладостные картины встречи с настоящими землянами. А потом стал вспоминать названия всех гор на земле высотой больше 8 километров. Эти слова мало что значили для Казика. Они были заклинаниями. нитечкой, которая связывала его с землёй. Утром они сварили и съели змею, а потом искали подходящие стволы, чтобы сделать плот, и измучились, пробираясь по болотистому берегу, по песчаным косам и зарослям кустарника. Марьяну они ни на секунду не оставляли одну, тем более что места были незнакомые и опасные. Здесь встречались другие болотные звери и гады. В глубине болота выше по реке, куда они не заходили, было какое-то скопление животных. Если забраться на дерево, можно увидеть, как бурлит вода, словно обитатели её жили в постоянной вражде и драке. Лишь к вечеру дик отыскал два поваленных дерева, но лежали они очень неудобно в топи, и ясно было, как их вытащить и связать. Каиксобразил, что если обрезать корни, которые держали их прибрежный плавучий островок, его можно сплавить к этим деревьям. А потом они притянули деревья к островку, и получился корабль, сырой, ненадежный, почти неуправляемый, но зато он